Как это работает? Ответы на самые частые вопросы. Вход в пространство другой реальности. Что делать, если никак не удается сосредоточиться? Если закрываешь глаза, а внимание все равно рассеивается, отвлекаешься то на какие-то посторонние шумы, то на разные мысли. Состояние МС. подобно прекрасному путешествию в милую вашему сердцу места. Настройтесь на эту чудесную встречу со сказочным миром, так же, как делаете, когда отправляетесь в отпуск, на время оставляя позади все свои заботы, тревоги, переживания, все те мысли, которые обычно крутятся в голове. Вы закрываете за собой двери. Потом вы снова вернетесь к своей обыденной жизни, но сейчас… сейчас настало время для чего-то особенного, для маленького праздника среди серых будней, когда отступает обыденность и все старые заботы остаются позади. Не занимайтесь эмэс в попыхах между делом или в состоянии цитнота, когда все ваши мысли заняты текущими и предстоящими делами. Дайте себе время расслабиться, успокоиться. Настройтесь на отдых и умиротворение. Чтобы справиться и с назойливыми мыслями и с внешними помехами, очень помогает метод сосредоточения на дыхании. Прежде чем приступить к первому шагу метода МС, сделайте следующее. Сядьте или лягте в удобную позу. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Заметьте, как вы дышите. Достаточно ли глубоко ваше дыхание? Не слишком ли оно часто и поверхностное? Расслабьтесь и начните дышать медленнее, реже. Но следите, чтобы вдох и выдох были продолжительнее, чем при обычном вашем дыхании. Начните получать удовольствие от дыхания. Сосредоточьтесь только на процессе дыхания. Пусть остальной мир на время перестанет существовать. Когда удастся сосредоточиться, представьте себе, что вы выдыхаете все беспокоящие вас мысли, все заботы, проблемы и тревоги. Словно легким дымком они выходят из вас при каждом выдохе. А при каждом вдохе вы вдыхаете кристально чистые, прозрачные потоки энергии, подобные свежему горному воздуху. Дышите так до тех пор, пока не останется ничего, что беспокоило бы вас. Тогда у вас появится ощущение, что вы вдыхаете и выдыхаете безупречно чистый, прозрачный воздух. После этого можете без перерыва переходить к методу МС. Меня часто мучает бессонница и почти всегда серьезная проблема с засыпанием. Не могу себе представить, как это по своей воле уснуть среди белой дня. Засыпать не надо. МС – это вовсе не сон в обычном смысле слова. Это особое промежуточное состояние. в которой ваша психика погрузится в любом случае, если вы правильно выполните все шаги метода МС. Если вы даже не будете чувствовать ничего похожего на обычный сон или хотя бы на состояние погружения в сон, метод все равно сработает. Пошаговая инструкция к методу составлена так, что автоматически создает в нашем мозгу нужное количество волн мозговой активности. вы будете контролировать сознанием все происходящее как при бодрствовании, и при этом все же сможете находиться в состоянии, когда активно подсознание, как это бывает во сне. Когда я закрываю глаза, то вижу перед собой только темное пространство. Я не понимаю, как оттуда можно переноситься в какие-то яркие и светлые миры, и тем более создавать их. Общаться с Высшими Силами гораздо проще там, где много света, где есть солнце и голубое небо, чем в темноте, которая скорее напоминает какое-то подземелье. Все дороги начинаются в твоем сердце. И свою лесенку в небо ты можешь построить только из своего мира внутри, и никак иначе. Многие века люди искали помощи, поддержки, осуществления своих чаяний откуда-то извне, от Бога, неба, земных и небесных покровителей. И забывали почему-то сокровенную истину о том, что Бог в нас самих, и все, что нам нужно, мы можем обрести, обратившись к самим себе. И все наши дороги в светлые и прекрасные миры начинаются действительно в нас самих. Что касается темного пространства, вспомните о том, что когда мы закрываем глаза, физическое зрение теряет свою актуальность. То есть уже не важно, что именно мы воспринимаем физическими глазами. Важно, что мы видим внутренним узором. А внутренним узором мы можем видеть не тёмное пространство, а солнце, небо, яркие краски и светлые миры. Убедитесь в этом сами. Забудьте о тёмном пространстве. Хотя и в тёмном пространстве нет ничего плохого. По ночам мы видим черное небо, но это не значит, что мир чёрно плох. Мир всё равно полон светом в любое время суток. Просто мы не всегда видим этот свет глазами. Но мы можем создавать его сами в нашем внутреннем пространстве. Если у вас есть сложности с этим, прежде чем приступить к освоению метода МС, потренируйтесь раскрашивать темноту перед глазами. Потратьте несколько минут на следующее упражнение. Закройте глаза, расслабьтесь. Вы видите перед закрытыми глазами темное пространство. Начинайте мысленно закрашивать его в розовый или нежно-зеленый цвет. Представляйте, как водите кистью вниз-вверх. Потом поменяйте цвета. Пусть ваше пространство станет ярко-желтым или наполнится глубоким и синим цветом. После подпустите сиреневого или оранжевого. Экспериментируйте, выбирайте Следите за своим самочувствием, какие цвета наиболее позитивно влияют на ваше настроение. Наполняйте ваш мир только теми красками, которые радуют вас. А потом, выбрав самый свой любимый цвет, представьте себе, что вы закрашиваете им все свои сомнения, неверие в себя, негативные эмоции. а также обеспокоящие вас текущие заботы, дела и проблемы. Делайте тогда тех пор, пока не почувствуете, что ваше настроение выровнялось, и вы полны позитивного отношения к жизни, миру и самому себе. Все это сделает для вас ваш яркий, красочный, цветной внутренний мир. Переписывание нежелательных программ Я никак не могу отвлечься от обиды и переживаний прошлого. Из-за этого мне трудно настроиться на то, чтобы создать себе позитивное будущее. Я очень хочу, чтобы в этом будущем осуществилось что-то хорошее, но я сама никак не могу в это поверить. Одолевая это жалость к себе, обида, что жизнь складывается не так, как хотелось бы. Поэтому, наверное, мои мечты о лучшей жизни не сбываются». Да, так бывает довольно часто. Негативные переживания прошлого программируют нашу жизнь, мешая осуществиться мечтам о счастье в настоящем и будущем. Если вам пока никак не отвлечься от обид, рекомендуется для начала ограничиваться 13 шагами методики, а потом сразу переходить к шагу 18, выходу из состояния МЭС. На тринадцатом шаге вы сможете переписать негативные моменты прошлого, и они не будут вам мешать. Когда это произойдет, вы сможете пройти методику до конца, без труда заложив и осуществив свои желания. Еще несколько важных советов, чтобы легче было пройти тринадцатый шаг. Надо обязательно научиться отпускать от себя прошлое и прощать всех, кто вам причинял боли неприятности. Простить – это лучший способ освободиться. Но прежде чем простить, надо осознать, что вы достойны лучшей участи. Вы достойный человек, а потому достойны хорошего отношения к себе, любви и понимания, и счастья тоже достойны. А ваши обидчики не правы. но вы их прощаете, как прощаете старый долг человеку, который давно обнищал и этот долг вернуть не может. Вы и не ждете от него ничего, но все равно прощаете. Потому что вы великодушный, достойный человек и можете позволить себе прощать, не теряя при этом чувство собственного достоинства. Когда вы настроите себя подобным образом и искренне простите, Ваше прошлое больше не будет иметь над вами никакой власти. Что бы там ни было, все к лучшему. Ведь ваше настоящее полно радости, мира, спокойствия. А когда мы в таком позитивном состоянии, то все наши мечты сбываются и желания исполняются. А вот еще дополнительное упражнение для тех, кого слишком сильно держит в плену прошлое. Их рекомендуется освоить до того, как вы будете применять метод МС. В результате вам будет нетрудно избавиться от прошлого негатива, выбросить его, как старый ненужный хлам. Представьте себе, что вы видите перед собой коробку, внутри которой спрятан прекрасный подарок для вас. Но коробка завернута в упаковочную бумагу. Вы снимаете слой бумаги. Это все то, что мешает вам, что тревожит, беспокоит. Это ваши обиды и прочие негативные переживания прошлого. А также ваши сомнения и неуверенность. Снимайте бумагу с чувством, что вы освобождаетесь от этого. Под верхним слоем бумаги может оказаться еще один, еще, еще. Снимайте все слои. Мните или даже рвите бумагу, отбрасывайте ее от себя. Делайте это радостно, энергично, решительно. Вы очищаете себя, освобождаете свою внутреннюю суть. Затем откройте коробку. Внутри вы увидите то, что ближе вам. Прекрасную драгоценность, цветок. Или просто нечто, сияющее чистыми энергиями. Мысленно достаньте эту вещь из коробки, а саму коробку также решительно отбросьте. Поднесите ваш подарок к груди и как бы впитайте энергию этой прекрасной вещи. Почувствуйте, как по телу разливается приятное тепло. Вы начинаете светиться изнутри. А еще почаще вспоминайте о том хорошем, что было в прошлом. Ведь не все же нам надо выбросить из прошлого. Хорошее надо оставить. На этом фундаменте вырастет будущее и счастье. Закройте глаза. Расслабьтесь. Вспомните любой момент из вашего прошлого, когда вам было по-настоящему хорошо. Ничто не беспокоило, не тревожило. И все нравилось и в мире, и в самом себе. Мысленно перенеситесь в ту обстановку. Вспомните, что вы тогда чувствовали. Радость в душе и комфорт в теле. Вы заметите, что эти ощущения не забыты вашим телом и легко воспроизводятся снова. Вы можете перенестись также даже в молодость или детство, и ваше тело легко снова войдет в то состояние. Когда вы будете сознательно освобождаться от прошлого негатива и культивировать в себе состояние радости, счастья, покоя и удовлетворенности, у вас не будет проблем с исполнением желаний. А нормально ли, если при прохождении шага тринадцатого, переписывании нежелательных программ, начинается сильная эмоциональная реакция, слезы, злость, а иногда даже агрессия? Меня это выбивает из состояния МЭС, и я не могу не только пройти следующие шаги, но и нормально поэтапно выйти. Боюсь, не вредно ли это? Бояться этого не нужно. Ничего вредного произойти не может, так как выход в этом случае происходит естественным путем. Такова реакция вашего организма, направленная на саморегуляцию. Сильные эмоциональные реакции – особенно на начальном этапе, вполне допустимо Такое случается у многих людей. Если они случаются, не надо их стерживать. Не страшно, если это выбьет вас из состояния МС. Значит, в данный момент для вас важнее, как следует отработать эти реакции. И только после этого вы сможете спокойно пройти всю методику до конца и достичь всех ваших целей. Чтобы подобные реакции не слишком сильно завладевали вами, попросите ваших помощников помочь вам держать их под контролем. Самое правильное – высвобождать эти эмоции, глубоко сидящие в подсознании, при полном контроле со стороны сознания. Для этого надо войти в состояние, когда сознание, подобно наблюдателю, воспринимает со стороны, как протекает эти бурные эмоциональные реакции. При этом осознающая и контролирующая часть вас спокойно наблюдает, как другая часть вас плачет, кричит, бьет подушку и так далее. То есть ваше состояние подобно состоянию актера на сцене, который искренне играет свою роль, переживает подлинные эмоции, но ни на миг не забывает, что это только роль, а он только актер. Это и есть состояние идеального сотрудничества с сознание и подсознания, в которое нам позволяет погрузиться метод МС. И еще важно постоянно помнить, что ваши реакции идут во благо, то есть работают не на усиление негативных эмоций, а на освобождение, очищение от них. Несколько приемов помогут вам удержать контроль над эмоциями и не дайте им чрезмерной власти над вами. Интенсивно дышите без пауз между вдохом и выдохом, но не более одной минуты, чтобы не началось головокружение от гипервентиляции легких. Вместо реальных слез имитируйте рыдание при помощи дыхания, прерывистый вдох через нос, прерывистый выдох через рот. Если сильно накатывает обида, злость, гнев, агрессия, лучше выйти из состояния МС и разойдите эти эмоции мирным путем. Поколотить подушку, сделать несколько резких энергичных движений, можно даже покричать и поругаться. Примечание. Бить посуду и крушить мебель не рекомендуется. Шутка. Именно в состоянии МС удается наиболее безболезненным и корректным способом разрядить подобные эмоции. После этого они уже не будут вам мешать в вашей обычной жизни и не станут разрушительным орудием, направленным против вас или ваших близких. Я придумал способ расстреливать нежелательные программы ракетами. Помощники, кажется, не возражают. У меня все получается, состояние после этого сразу улучшается. Но есть сомнения, а вдруг все-таки я делаю что-то не так? Вы все делаете правильно. Хорошо все то, что работает, это непреложный закон. Если вы чувствуете, что негативная программа исчезает, критерий чего ваше улучшающееся состояние, то совершенно неважно, какие инструменты вы для этого использовали. Ракеты, огнеметы, лазер – подойдет все, что угодно. Главное, чтобы ваш удар был направлен только именно на нежелательные программы и не разнес в дребезги все ваше внутреннее пространство. Но помощники за этим проследят и не допустят лишних разрушений. Кроме того, после ваших ракетно-ядерных ударов Позаботьтесь о том, чтобы восстановить в вашем внутреннем пространстве картину мира и покоя. Пусть на месте взрыва снова вырастет трава, зацветут цветы, запоют птички и так далее. Я сделала удивительное открытие. Вместо того, чтобы сжигать или смывать негативные программы, начала их благодарить за те уроки, которые я благодаря им получила. И к моей радости, после этого они начали растворяться и исчезать сами собой. То, что вы делаете прекрасно, это говорит об очень высоком уровне вашей энергии, внутреннего света, который вы накопили благодаря вашему позитивному отношению к жизни. Ваш внутренний свет позволяет вам даже негатив преобразовать в позитивной энергии, благодаря чему он и растворяется сам собой. И растворившись, превращается в вашу собственную силу, дает вам еще больше энергии. Именно благодарность является тем главным инструментом, которым можно преобразовать негативные энергии в позитивные. Вы в совершенстве владеете искусством благодарности, поэтому вам не нужны другие инструменты и орудия для преодоления нежелательных программ. Но совсем отказываться от этих дополнительных инструментов не надо. Если вы вдруг встретитесь с особо сильной нежелательной программой, они вам могут пригодиться. Так же, как они необходимы всем людям, еще не накопившим достаточно внутренние силы и не овладевшим искусством благодарности как инструментом трансформации негативной энергии в позитивную. У меня ничего не получается шагом тринадцатым. Я не понимаю, что такое нежелательные программы, не ощущая их у себя. В таком случае вам можно просто пропустить шаг тринадцатый, ведь он и обозначен в методике как необязательный. Нежелательные программы нужно переписывать лишь тогда, когда они ощущаются вами как нечто мешающее. Проявлять они себя могут ухудшением настроения, навязчивыми неприятными воспоминаниями, раздражением, обидами и прочими негативными эмоциями. Если это есть, надо устранять нежелательные программы. Если ничего подобного вы не испытываете, и на душе у вас легко и радостно, тогда и не нужно пытаться откапывать у себя эти программы. Это не значит, что их у вас нет. Просто они могут до поры до времени сидеть в подсознании тихо и, в общем, вам не мешать. Ну и не трогайте их. Если придет время избавиться от них, они проявят себя сами. Вот тогда и поработайте по избавлению от них. Как выбрать желание? У меня очень много желаний, и я не знаю, какой из них выбрать. Бывает, что я сегодня хочу одного – а завтра другого, поэтому боюсь использовать метод МС. Вдруг я там что-то такое пожелаю, что потом не окажется совсем не нужно, а то и принесет вред». А древние недаром говорили «бойтесь своих желаний, ибо они исполняются». Но это шутка, конечно. Дело в том, что, находясь в состоянии МС, вы просто не сможете заложить в ячейку памяти Вселенной такое желание, которое принесет вам вред». Разумная вселенная в лице ваших помощников этого просто не допустит. Вы сами это почувствуете. Ненужное вам желание вам просто не удастся сформировать как следует. И по реакции сопровождающих вас существ вы это легко поймете. Поэтому бояться не нужно. Ваш страх совершенно неуместен. Ваши помощники просто не допустят ничего, хоть маломальски плохого, нежелательного для вас. А Наверняка не все ваши желания столь пустые и никчемные, что вы сами не уверены в необходимости их осуществлять. У каждого человека есть множество насущных надобностей, и есть желания осуществлять, которые просто необходимы. Как определить такие истинно важные для себя желания? Вот вам маленькая подсказка. Подумайте не о том, чего вам просто хочется. А о том, что для вас на данный момент по-настоящему необходимо, это не только материальные вещи. Да, нам всем нужно комфортная же вещи, вкусная и полезная пища в достаточных количествах, хорошая одежда на разные случаи жизни и еще множество разных материальных благ. Предположим, что у вас все это есть в изобилии и даже больше. Значит ли это, что вы ни в чем не нуждаетесь? Спросите об этом у своей души. Приносит ли вам радость каждый миг вашей жизни? Чувствуете ли вы себя человеком, полностью реализующим свой внутренний потенциал, нашедшим достойное применение всем своим талантам и способностям? Нашли ли вы тело жизни, в котором можете сполна раскрыться? Есть ли рядом с вами люди, которые вас ценят и понимают? Удовлетворена ли в вашей жизни важнейшая человеческая потребность – любить и быть любимым? Если в вашей жизни что-то, что наполняет вас счастьем, радостью, любовью, ощущением, что жизнь наполнена смыслом? Учтите, если не осуществляются важнейшие духовные и душевные потребности человека, то никакие предметы роскоши, будь это машины, яхты или самолеты, не добавят вам счастья. Если ваши желания легко приходит и легко уходит, значит вы мечтаете о чем-то ненужном для вас. Есть еще один хороший способ определить, что для вас важно, а что нет. Спросите об этом у помощников, войдя в состояние МС. Задайте вопрос и создайте внутри себя тишину, чтобы воспринять ответ. Возможно, вы не сразу услышите его. Но выйти из состояния МС через какое-то время, почувствуете, как что-то прояснилось в мире и в вас самих. И вскоре вы ясно увидите, какие из ваших желаний пустые мимолетны, а какие истины. Подобные ситуации не редкость в практике метода МС. Вот отрывки из рассказов практикующих, столкнувшихся с подобными же проблемами. Я хотел поменять работу и думал, что меня больше бы устроила работа в банке, а не в той торговой фирме, где я занимал должность старшего менеджера. Я пытался заложить в МС соответствующие желания, но этому все время что-то мешало. Я не чувствовал отклика от помощников, не мог вовлечь их в беседу и самому оказаться в пространстве, где желание представляется осуществленным. Я долго думал, что делаю что-то не так, и вновь и вновь повторял попытки, безрезультатно. Тогда я решил спросить помощников, что не так. И вместо ответа вдруг увидел такую картину. Здание банка, на фасаде которого красуется огромный знак запрета, перечеркнутый красной полосой круг. Видение мелькнуло на долю секунды и исчезло. Я спросил, что это значит, но ответа не последовало. При этом было ощущение, что помощники смотрят на меня с большим вниманием и заботой. Я понял, что мне не остается ничего другого, как оставить попытки, поверив моим друзьям из другого измерения, как я их называю. Я смирился со своей работой. Прошло немного времени, и меня повысили в должности, увеличив и зарплату. На этой должности мне стало работать гораздо интереснее, К тому же я понял, что у нас сплочённый коллектив, где все понимают друг друга с полуслова. Еще неизвестно, нашел бы я то же самое в банке. Вскоре я понял, в чем была моя ошибка. Я на самом деле хотел более высокооплачиваемой работы, а ведь ее можно найти не только в банке. Через некоторое время выяснилось, что в том банке, о работе, в котором я мечтал больше всего, прошла серьезная волна сокращений – причем сократили тех работников, кто работал там не так долго. Даже если бы мне удалось устроиться туда, я вскоре наверняка попал бы под сокращение и еще неизвестно, нашел бы после этого работу или нет. С тех пор я полностью доверяю методу МС. Те существа, которых мы встречаем в другом измерении, в самом деле знают о том, что нам нужно, порой лучше, чем мы сами. А мне казалось, что все мои проблемы решатся, если у меня будет много денег. Что тогда у меня появится море друзей, все будут меня любить и уважать, и в жизни будет одно сплошное счастье. Поэтому все мои желания были так или иначе связаны с деньгами, Причем мне хотелось обязательно стать не просто обеспеченной, а очень богатой. Я не понимала, почему мое желание не принимается в Вселенной. Обижалась, даже злилась. Потом заметила, что когда я обижаюсь, денег у меня становится еще меньше. Они словно исчезают неизвестно куда, и мне даже приходится залезать в долги. Тогда я раскаялась и попросила помощников показать мне, что же мне на самом деле нужно, если нельзя получить богатство. И осознала ответ, который как-то само собой пришел мне в голову. Богатство получить тоже можно, если правильно поставить перед собой задачу. А я ставлю ее неправильно, хочу, чтобы богатство стало средством моего спасения от одиночества. Тогда как страдаю я на самом деле именно от одиночества, а не от бедности. То есть я пыталась подменить одну проблему другой. Я разобралась с собой и поняла, чего я на самом деле хочу. Теперь мне легко удалось заложить нужное желание в ячейку памяти Вселенной, и помощники активно в этом участвовали. Не прошло и двух месяцев, как мое желание начало сбываться. Я нашла множество новых друзей, и у меня полностью поменялся и круг общения, и образ жизни. А вскоре я встретила своего избранника, причем познакомились мы в обычном вагоне метро. Этой встречи не произошло бы, если бы я была богатой и разъезжала в шикарных авто. Сейчас мы живем не в роскоши, но в достатке. И этого вполне хватает для счастья. Я хотела выйти замуж за человека, у которого уже была семья. Для этого сначала надо было, чтобы он развелся с женой. Но метод МС на исполнение этого моего желания – никак не работал. Сейчас я понимаю, что так и должно быть. Моё желание было негативным, направленным на разрушение уже существующей семьи, а метод МС исполняет только позитивное желание. В состоянии МС меня предупредили, что со мной будет что-то плохое, если я буду упорствовать в этой цели. Это произошло так. Один из помощников привлёк моё внимание к себе, и показал мне картину, где я лежала на больничной койке. Я вмиг поняла, что это значит, и тут же отказалась от своих намерений. Тогда картинка сразу же сменилась. Я увидела свадебный кортеж жениха с невестой. Невестой была я, а вот жених – совсем не тот человек, о котором я мечтала. Но вид у нас обоих был счастливый. После этого я выбросила из головы все мысли о том мужчине, и оставила в покое его семью. А наградой была новая и счастливая встреча, и свадьба была в точности такой, как в том моем видении. Сейчас у нас уже двое детей, и все хорошо. Встреча с помощниками Я не могу встретиться с помощниками. Они просто не приходят ко мне. Помощники приходят всегда и ко всем. Такого просто не может быть, чтобы они не приходили. Метод МС гарантирует их появление. Другой вопрос, что вы можете не ощущать их присутствие, особенно если только начинаете практиковать метод, и у вас мало опыта. Или, что еще возможнее, они для вас проявляют себя какими-то сигналами, на которые вы просто не обращаете внимания. А Например, это могут быть какие-то реакции тела, легкое прикосновение потока воздуха, покалывание, что-то вроде волны мурашек. Вы не придаете этому значения, а ведь это и есть знак присутствия существ иного измерения. Так что не ждите, что вы обязательно увидите этих существ. Лучше всего вообще ничего не ожидать и не настраиваться на то, что помощники явят себя каким-то определенным образом. Просто будьте более чуткими к своему состоянию и пространству, в котором вы находитесь. Может быть, вы почувствуете словно легкую вибрацию в воздухе, похожую на прилетевший к вам издалека звук музыки. Или вам покажется, что воздух стал чище, свежее и наполнился ароматом. Или вас коснется что-то вроде теплой волны. Но даже если не будет вообще никаких ощущений, знайте, что помощники рядом. Вы можете попросить их, чтобы они как-то дали знать о своем присутствии. Ответом может быть особенное, полная покоя и мира и тишина, или мелькнувшее перед глазами пятно света, или что угодно другое. Запомните этот знак и знайте, что вам помощники дают о себе знать именно так. Почему так, а не иначе? Потому что они заботятся о том, чтобы ваше состояние было комфортным. Одному человеку комфортно видеть помощников в зримых образах. Другого же это может смутить или даже напугать. Поэтому очень часто они заявляют о своем присутствии лишь намеком. В любом случае разговаривайте с ними, задавайте вопросы. Ответы обязательно придут к вам в том или ином виде. И помощь придет, не сомневайтесь. вас не оставит, потому что о вас заботятся, вас любят и хотят вам добра. А нормально ли, если помощники приходят в образах животных? Да, это абсолютно нормально. У каждого человека в подсознании существует определенный набор архетипических образов. Они могут быть связаны с нашим происхождением, воспитанием, культурной средой, в которой существуете вы или существовали ваши предки. Не исключено, что семья, которой вы принадлежите, происходит от индейских, кавайских или сибирских шаманов. Шаманы всех континентов практиковали общение с животными силы, добрыми духами и проводниками в другие миры. Но, конечно, это не значит, что ваши помощники и в самом деле животные. Это только образ, в котором они являются вам, так как это наиболее понятно вашему подсознанию и на самых глубинных уровнях приемлемо для вас. На самом деле это высокоуровневые существа других измерений по своим интеллектуальным и духовным характеристикам, не только не уступающие человеку. но во многом превосходящие его. И независимо от того, в каком облике приходят помощники, общайтесь с ними как с мудрыми, знающими друзьями и наставниками. В каком облике чаще всего приходят помощники? Не могут ли они приобрести такой облик, который покажется мне неприятным или даже пугающим? Если в состоянии МС вам явилось нечто пугающее и неприятное, вы должны знать, что это ни в коем случае не помощник. Так может проявить себя нежелательная программа, от которой нужно точно же избавиться, пройдя шаг 13. Помощники всегда приходят к нам в облике, который для нас наиболее приемлем и приятен. От них исходят ощущения добра, тепла, любви. Они никогда не несут с собой страха или еще какого-нибудь дискомфортного для вас состояния. Если у вас вызывает дискомфорт любой зрительный образ, помощники проявят себя иначе, так как это будет лучше для вас. Если же говорить об облике, то он зависит тоже от того, что ближе именно вам, вашему подсознанию. К примеру, если человек воспитан в христианской традиции, то он может увидеть ангелов или святых. К человеку нерелигиозному, но обладающему глубокими познаниями в области философии, культуры, искусства, с большой вероятностью придут помощники в облике мудрецов, ученых, философов или деятелей искусства прошлого. К вам могут явиться и ваши собственные предки – выполняющий роль ваших добрых ангелов. При некотором навыке вы со временем сможете сами вызывать тех помощников, видеть которых вам нужнее и приятнее в данный момент. Я не понимаю, что говорят мне помощники. Мне кажется, что они вообще молчат или изъясняются загадками, посылая мне какие-то непонятные знаки. Помощники не молчат, они, конечно же, говорят с вами. И даже то, что вы воспринимаете как молчание, это тоже разговор. В другом измерении разговор часто ведется без слов. Знание просто передается вам в непосредственном виде. Позже вы можете воспринять это как внезапное озовение или вашу собственную удачную мысль, неожиданно пришедшую в голову. Кроме того, помощники очень часто изъясняются на языке символов. Наше подсознание так устроено, что роль связующего звена между ним и другими измерениями лучше всего выполняют именно знаки и символы. Причем за историю человечества выработался язык символов, понятный подсознанию любого человека, независимо от его национальности и места жительства. Общие для всех людей символы – прекрасный способ общения с нами наших помощников из других измерений. С помощью каких символов помощники общаются чаще всего и что эти символы означают? Какие именно символы будут использованы в каждом индивидуальном случае, зависит опять же от происхождения, воспитания, культурной среды самого человека. но есть некоторые общие для всех культуры и национальности символы. На самом деле различия между людьми, даже принадлежащими к разным расам и культурам, не так уж велики. Подсознание работает у всех людей по одним и тем же принципам. Вот почему многие архетипические образы приобрели общечеловеческое значение. И все же истолковые символы обращайтесь прежде всего к своему личному опыту. Спрашивайте себя, что может значить этот символ именно для меня? Какое впечатление он производит на меня? С чем ассоциируется? А приведенный здесь перечень общепринятых толкований, наиболее распространенных символов и знаков, поможет вам лучше разобраться в ваших собственных ощущениях. Бабочка. Ожидающий вас скорой радости – приятное впечатление, новое открытие. Также это может означать начало новой жизни, серьёзные перемены к лучшему, внутреннюю трансформацию человека, приводящую его к новому качеству, более высокому духовному уровню. Барабан, пора активно действовать. Отправляйтесь в путь, покоряйте новые вершины, не сидите на месте. Божья коровка. Удача, тихие радости, семейное счастье, достаток и благополучие в доме. Вода. Доверяйте своей интуиции. Не бойтесь проявлять эмоции, следовать верению сердца. Уделите внимание творчеству. Что-то внутри вас требует выхода, реализации. Вулкан. Вам пора освободиться от накопившейся душевной боли и негативных эмоций. Очистите свою душу, сознание и подсознание. Выплесните все то, что вы подавляете, словно изверкающуюся лаву. Глаза. Будьте внимательны к себе и к другим. Старайтесь видеть жизнь такой, как она есть. Может быть, вы не замечаете что-то важное. Присмотритесь к окружающему миру. Не проглядите свое счастье. 2. Новые возможности открыты перед вами. Смирее вперед. Дельфин, а также кит. Вы на правильном пути. Вас ждет гармония, радость, счастье. Вы обретете новые возможности. Преуспеете на интеллектуальном и творческом поприще. Начнете лучше понимать себя, людей, природу, мир вокруг. Получите новые знания и озарения. Деньги. Вы на верном пути к улучшению вашего финансового положения. Дерево, молодое и зеленое. Вас ждет рост и развитие как в духовном, так и в материальном плане. Старые, засохшие. Пора избавиться от того, что отжило, и начать развиваться в новом направлении. Дождь. Пересмотрите пережитое. Возможно, надо очистить прошлое, не бояться слез. Дождь прекрасен, когда природа натерпелась от засухи. Ваша душа тоже жаждет живой воды прощения, очищения, освобождения. После дождя светит солнце. Так ваша жизнь, очистившись, омывшись, обновившись, засияет свежими красками. Дом. Вам требуется защита, комфорт, уют, покой. Отложите пока все другие планы. Займитесь наведением порядка в своей жизни и в своей душе. Дорога, прямая, ровная, уходящая вдаль. У вас огромные перспективы. Вы на верном пути. Можете строить долгосрочные планы. Изверистое, скрывающееся за поворотом. Живите настоящим моментом. Ваше будущее пока скрыто, но если вы будете заботиться о своем сегодняшнем дне и ни о чем не переживать, ваши перспективы будут благоприятны и откроются тогда, когда придет время. Жемчуг. Пришло время просто радоваться жизни, наслаждаться красотой. Если вы женщина, позвольте расцвести вашему женственному началу. Если вы мужчина, уделите больше внимания общению с противоположным полом. Звезда – прекрасный символ удачи. Вы на верном пути. Руководствуйтесь светом вашей путеводной звезды. и у вас всё сложится наилучшим образом. Земля – у вас твердая почва под ногами. Пришло время действовать, а не витать в облаках. Зеркало – вам предстоит узнать правду о себе и окружающих людях. Не бойтесь взглянуть ей в глаза. Этот символ может означать, что вам нельзя двигаться дальше, прежде чем вы не узнаете что-то важное для вас. Какая-то скрытая от вас информация вот-вот станет явной, а если вы ее не узнаете, можете наделать ошибок. Зерно. Вас ждет расцвет, изобилие. Вы пожнете прекрасные результаты всех своих начинаний. Змея. Знак мудрости, а также обновления. Проявите мудрость и терпение. Не бойтесь истины, которая может сначала вам показаться ядом, но на самом деле это лекарство. Вы сможете сбросить старую кожу и начать жизнь заново. Золото. Ваш внутренний и внешний мир преображается, наполняется светом, любовью, изобилием. Зонт. Вы под защитой. Вам предлагают отправиться в путь... где вас будут оберегать от малейших неприятностей. Карта. Ваша судьба на ближайшее время – пути дороги. Причем это может быть путешествие как во внешнем мире, так и во внутреннем. Путь уже проложен, перспективы ясны, так что вам нечего бояться. Ключ. Решение ваших проблем в ваших руках. Вам нужно только найти нужную дверь, и не побояться ее открыть. Книга. Вам нужно приобрести новые знания, чтобы вы могли двигаться дальше. Кольцо обручальное. К любви и счастливому браку. Другое – к гармонии, счастливому исходу любых событий. Колесо. Ищите новые пути в жизни, потому что старые возможности себя исчерпали. Вы двигаетесь по кругу. Корона. Вы достигли высокого духовного уровня. Вы дошли до высших ступеней развития и личностного роста. Вы достойны награды. Поздравьте себя. Крест. Для христиан это символ защиты, покровительства высших сил. Для остальных может быть знаком завершения пути или невозможности следовать дальше, по избранному пути. Также это знак, что путь, который вы выбираете, слишком тяжел, требует жертв, и вы должны соразмерить свои силы и хорошо подумать, посильный ли для себя делаете выбор. Кристалл – знак того, что вас наделяют дополнительными возможностями и энергией, чтобы вы смогли пройти по избранному пути и достичь своих целей. Если помощники выручают вам кристалл, примите его. Если вы просто видите кристалл перед собой, двигайтесь в направлении него. Этот путь сулит новое, подчас волшебной возможности. Крылья. Пришло время обрести свободу, словно бы воспарить над обыденностью и раскрыть все свои потенциальные возможности. Лебедь белый. Вас ждет необыкновенный расцвет во всех областях вашей жизни. «Черный» надо на время отойти от внешней активности, погрузиться в свой внутренний мир, разобраться с накопившимися проблемами, а также услышать голос своего сердца и начать следовать ему. Лестница. Двигайтесь вверх, к успеху, если лестница идет вниз, Значит, вам надо вернуться на прежние позиции и что-то пересмотреть в себе и в мире, и лишь после этого выбирать новые пути. Лотос. Вы пробудились для новой жизни. Раскрылись и расцвели. Все плохое позади. Лошадь. Вы свободно двигаться в любых направлениях. У вас есть все для победы и оглушительного успеха. Дерзайте. Если лошадь привязана, вас что-то сковывает, сдерживает. Избавляйтесь от зажимов и самоограничений. Луна. Успокойтесь, отдыхайте, слушайте свой внутренний голос. Не время для активных действий. Маска. Знак тайны, скрытости. Если маска на вас или вам протягивает ее. Надо на время уйти в тени, спрятаться, не предпринимать активных действий. Если маски кругом. Другие люди от вас что-то скрывают или даже замышляют нечто против вас. Будьте осторожны. Не доверяйте первым встречным. Меч. Научитесь постоять за себя. У вас есть для этого все необходимое. Не сдавайтесь, чтобы ни происходило. Боитесь и побеждайте. Тогда для вас откроются новые пути. Море. Спокойное. Вы обладаете огромной скрытой силой, которая подвластна вам. Смирее действуйте. Бурное. Что-то в вашей жизни вышло из-под контроля. Научитесь управлять своими эмоциями. Музыка. Также музыкальные инструменты. Принесите гармонию в свою жизнь. Научитесь радоваться прекрасному и создавать красоту вокруг себя. Отпразднуйте свои достижения и немного отдохните, прежде чем идти по жизни дальше. Насекомые, за исключением бабочек, божьих коровок и пчел, На выбранном вами пути вас ждет много мелких назойливых неприятностей. Делайте выбор. Будете их терпеть, отгонять или предпочтете пойти каким-то другим путем. Небо. Для вас нет границ. Все пути открыты. Вы можете достичь небывалых высот. Нитки. В вашей жизни много не разберихи, путаницы, но много и потенциальных возможностей. Разберитесь с беспорядком, распутайте все запутанные клубки и найдите свои путеводные нити, которые приведут вас к счастью и успеху. нож. Избавьтесь от всего лишнего в вашей жизни, иначе оно будет причинять вам боль и раны. Это также может быть знак грозящей опасности. Облако. Белое – знак благополучия и покровительства свыше. Темное – предупреждение о возможных неприятностях или опасности. Огонь. Ваша жизнь обновляется, очищается. Вы обретаете новые силы и энергии. Озеро с чистой прозрачной водой в вашей жизни все спокойно. У вас начинается светлая полоса, если только вы тоже будете спокойны и мудры. С мутной грязной водой. Ваши энергии застоялись. Вам нужно очиститься, проявить активность в поисках новых знаний, новых путей в жизни. Вам требуются перемены, способные внести новую свежую струю энергии в вашу жизнь. Парус. Также парусное судно. Смело в путь. Вы легко и быстро преодолеете любые преграды. Паук. Также паутина и сеть. Опасайтесь ловушки. Разберитесь со своими проблемами. Выпутайтесь из сложных ситуаций. Перо птичья. Прекрасный символ, означающий, что вам покровительствуют высшие силы. Будьте готовы получить какую-то важную информацию, которую сообщат вам небеса для вашего плака. Пирамида. Пришло время самопознания и саморазвития. Переходите на новый, более высокий уровень. Обретайте новые возможности. птица, хищная, крупная, орёл, кондор и другие. Берите власть в свои руки. Сила на вашей стороне. Вы можете вознестись на любую высоту, увидеть жизнь новыми глазами и преобразовать ее во благо себе и другим. Ваши покровители помогут в этом. Другая – вознеситесь к вершинам духа, устанавливайте связь с высшими силами, будьте свободны. Пчела. трудитесь и обретете благополучие и процветание. Вас ждет гармония, покой, радость. Вы найдете друзей и единомышленников. Радуга, вас ждет счастье. Вы на верном пути. Река, плывите по течению, оставьте борьбу. Ни о чем не переживайте и не заботьтесь. Отпустите ситуацию. Ваша судьба сама приведет вас к желанным целям. Рыба. Вас ждет удача, если вы будете внимательны к своим и чужим тонким чувствам и переживаниям, проявите деликатность, спокойствие, терпение и будете руководствоваться голосом интуиции. Возможно, вам предстоит сделать новые открытия, относящиеся к внутреннему духовному миру. Наградой будут новые возможности. Свеча. Ваш путь благословлен и освещен вашими силами. Ваш собственный внутренний свет ведет вас в правильном направлении. Собака. С вами рядом преданный друг. Не обидьте и не оттолкните его ненароком. Солнце. Вы сильны, могущественны, энергичны, как никогда. У вас все хорошо. Нет препятствий для достижения любых целей. Можете просто радоваться жизни. Все будет складываться словно само собой. Статуя. Раскрепостите свои чувства. Пора освободиться от переживаний прошлого, которые заставляют вас чувствовать себя скованно. Откройте душу для новой жизни. Пора оживать, снова учиться радоваться, любить, мечтать, ставить цели и достигать их. Стена на вашем пути прекрада. Нужно отступить и дать себе передышку. Затем искать другие пути. Стрела. Ваши цели ясны и вполне достижимы. Идите к ним смело и уверенно. Тигр. У вас огромное количество энергии, но вам нужно суметь укротить свои силы, чтобы направить их только на созидательные цели. Туман. Вы оказались в запутанной, неясной ситуации. Лучше ничего не предпринимать, выждать или начать двигаться в другом направлении, к большей ясности. Фрукты. Вы получите прекрасный результат ваших трудов и сможете насладиться отдыхом. Хлеб. Вас ждет достаток и благополучие. Цветы. Вас ждет расцвет всех ваших возможностей, любовь, радость и счастье. Часы. Не метайте, следует поторопиться, иначе вы упустите благоприятные возможности. Щит. У вас есть все, чтобы бороться и победить. Вы под надежной защитой. Ящерица. Есть что-то, что вас тревожит и беспокоит. Загляните внутрь себя и определите, чего вы боитесь, о чем тревожитесь. Встретившись лицом к лицу со своими страхами, вы не только обезоружите их, но и обратите в свою силу. Что делать с этими символами, с помощью которых общаются помощники? Вы можете делать с ними все, что угодно, на ваше усмотрение. В состоянии МС вы творец, вы сами творите свое сновидение, которое должно стать вашей реальностью. Чаще всего символ просто передает вам какую-то информацию. Поэтому с ним не надо ничего делать, просто принять к сведению. Если этот образ несет позитивную информацию, можете добавить его в вашу картинку осуществленного желания взять с собой в кокон, где находитесь вы вместе с помощниками. Если вы видите предупреждающий образ или несущий другую негативную информацию, вспомните, что вы являетесь хозяином созданного вами пространства исполнения желаний. Вы можете изменить направление своего движения – Вы можете, например, увидев стену, отвернуться от нее и попросить помощников показать вам благоприятный путь. Далее вы будете следовать в том направлении, на которое указывают позитивные знаки и символы. Вот несколько примеров того, как работают символы в состоянии МС. Когда мы закладываем свое желание в ячейку памяти Вселенной, мы не можем предугадать, как именно оно будет осуществляться в жизни. А ведь многое почас зависит от нас самих. Когда желание готово к осуществлению, очень важно не упустить свои шансы, оказаться в нужное время в нужном месте, не пройти мимо своего счастья. И вот в этом мне оказывают помощь мои помощники. Состояние МС посылает мне знаки, направляющие меня на правильный путь. Яркий пример был с моим замужеством. Я хотела нормальную семью – А у меня на примете не было ни одного человека, за которого я могла бы выйти замуж. К тому же я мечтала о замужестве только по любви. Я создала образ этого осуществленного желания в состоянии МС, И когда началась безмолвная мысленная беседа об этом с помощниками, я вдруг увидела, что один из них будто бы выпустил из рук белую птицу. Птица вспорхнула и улетела в небо. Кажется, это была чайка. Тогда я не поняла, что это значит, объяснение от помощников не последовало. Я решила просто запомнить это и принять к сведению. Моё желание было успешно заложено в ячейку памяти Вселенной. Чуть позже я вдруг поняла. Летающая птица – символ свободы, отсутствия ограничений. И я подумала, что мне надо преодолевать многие ограничения в моей жизни. Например, я привыкла жить по строгому распорядку, не допуская отступления от него, боялась что-то менять даже в мелочах. И однажды, возвращаясь с работы, я решила пройтись пешком, чего почти никогда не делала. Причем выбрала незнакомый маршрут. И вдруг мне в глаза бросилась вывеска, где была изображена летящая чайка. Это оказалось какое-то кафе. Я раньше никогда не заходила в кафе после работы, а тут просто не могла не зайти. За столиком этого кафе я встретила человека, который впоследствии стал моим мужем. Я хотел заниматься бизнесом, открыть свое дело. Думал заняться производством строительных материалов. Когда задал об этом вопрос помощникам, передо мной вдруг выросла стена. Я понял, что этот путь закрыт. Спросил, что мне тогда делать. Помощники указали мне в сторону, противоположную от стены. Я обернулся и увидел, что там чистое небо, а в нем ратука. Я пошел прямо и прошел под ратукой. В этот самый момент внезапно вспомнил дом моей бабушки, где я часто костил в детстве. Там стоял очень красивый старинный буфет натурального черного дерева, который мне очень нравился. Мне сразу стало ясно. что я должен заниматься производством мебели, ведь к этому моя душа лежит больше. Я почувствовал, что мои помощники радуются вместе со мной этому решению. Сейчас у меня сложилось все так, как я задумал. Мебель, которую производит моя фирма, пользуется большим спросом. Я давно мечтала о карьере оперной певицы, долго обучалась вокалу. Победила в нескольких престижных конкурсах, но концертов у меня было очень мало и не было того успеха, о котором я мечтала. Тогда в состоянии масс я заложила желание выступать на лучших оперных сценах. Внезапно помощники бросили мне роскошный букет цветов. Я его приняла и не расставалась с цветами, когда активировала свое желание». Вскоре я была принята в известную оперную труппу, и на первом же спектакле получила от зрителей точно такой пакет цветов, как увидела в МС. Сейчас каждый мой день расписан на годы вперед: спектакли, концерты, гастроли, интервью, съемки на телевидении. Все, о чем я мечтала, сбылось.